Волновой эффект и мимолетность Многие люди признаются, что редко задумываются о собственной смерти, однако мучаются от осознания ужаса мимолетности. Любой радостный момент отравлен для них подспудной мыслью «Все происходящее сейчас мимолетно и скоро закончится». Приятная прогулка с другом омрачается мыслью, что все обречено на исчезновение, друг умрет, На месте этого леса вырастет городской квартал. Какой и в чем может быть смысл, если все обратится в прах? Этот аргумент и контраргумент очень удачно раскрыл Фрейд в одном из своих второстепенных эссе о мимолетности. Он описывает летнюю прогулку с двумя товарищами поэтом и коллегой-психиатром. Поэт сетовал на то, что вся красота в мире обречена на увидание. и смерть, а все, что ему дорого, лишается своей ценности из-за неминуемого исчезновения. Фрейд не согласился с мрачным выводом поэта и яростно возразил, что мимолетность вовсе не отнимает ценности или значения. «Наоборот», — воскликнул он, — «прибавляет. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность». Затем Фрейд предложил прекрасный контраргумент аргумент идеи о том, что мимолетность влечет за собой потерю смысла. «Непостижимо, — заявил я, — что мысль о мимолетности красоты должна мешать нам наслаждаться ею. Посмотрите на красоту природы. Каждую зиму она умирает, но воскресает в следующем году. По этим меркам наша жизнь представляется вечной, Красота человеческого лица и тела исчезает с течением времени, но мимолетность лишь добавляет ей свежего очарования. Цветок, который благоухает всего одну ночь, не кажется нам от этого менее прекрасным. Я не могу понять, почему красота и совершенство произведений искусства или интеллектуальных достижений должны терять свою ценность из-за того, что они ограничены во времени. Да, придет время, и полотна, и статуи, которыми мы сегодня любуемся, обратятся в пыль. И вслед за нами придут поколения, которые уже не смогут понять произведений наших поэтов и мыслителей. Может случиться и так, что настанет геологическая эпоха, в которой вообще не будет места каким-либо формам жизни.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 отхватки смерти и утверждая, что мимолетность не может умалять значение того, что жизненно важно для эмоциональной стороны личности. Можно найти и другие попытки победить мимолетность. Во многих культурах подчеркивается, что очень важно жить здесь и сейчас, сосредоточиваясь на сиюминутных переживаниях, проживая каждое мгновение сполна. В буддизме страху мимолетности прямо противостоит ряд медитаций «Аникка» – непостоянства, в которых человек размышляет о том, как сохнут и опадают листья с деревьев, а затем о будущем исчезновении самого дерева, по сути, человеческого тела. Можно считать эту практику дезадаптацией или разновидностью экспозиционной терапии, когда человек приспосабливается к страху, намеренно погружаясь в него. Возможно, чтение этой книги произведет на читателей подобное действие. Волновой эффект, однако, предлагает другой способ смягчения боли от сознания мимолетности. Он напоминает нам, что часть нас продолжит жить, пусть даже мы никогда этого не узнаем и не почувствуем.